Восемьсот Октябрь 30. -е. Много магнитов заложено по лику великой страны, и всем им надлежит уявить свою силу, когда придет время. Фундамент сужденного будущего заложен давно, и ныне ступени к нему утверждаются на земле руками людей. Если глядеть сквозь личные очки, ничего не увидеть. Стекла общего блага дальнозорко сдают, и умение различать и распознавать сущность явлений, ведущих в сужденное будущее. Их очень много и становится все больше и больше, но самость не может помочь их увидеть. Самость ограничена слишком короткими сроками личных построений, и в будущем места им нет. Оно за пределами самости личных мечтаний. Оно несет счастье для всех. Коллектив — это горнило, где расплавится самость и растворится мир личных интересов. Мир новый победный идет на смену старому миру.